Глава двадцать о том, как брат Гранфло проснулся и какой прием был оказан ему в монастыре. Мы оставили нашего друга Шико в ту минуту, когда он восхищенно любовался братом Гранфло, который беспробудно спал, сотрясая воздух громкозвучным храпом. Шико знаком предложил хозяину гостиницы выйти и унести свечу. Еще до этого он попросил Метра Бонаме ни в коем случае не проговориться почтенному монаху, что его сотрапезник выходил в десять часов вечера и вернулся только в три часа утра. Поскольку мэтру Банаме было ясно, что какие бы отношения ни связывали Шута и монаха, расплачивается всегда Шут, он питал к Шуту великое почтение, а к монаху относился довольно пренебрежительно. Поэтому он пообещал Шико никому не заикаться насчет событий прошедшей ночи, и удалился, как ему и было предложено, оставив обоих друзей в темноте. Вскоре Шико заметил одну особенность, которая привела его в восторг. Брат Гранфло не только храпел, но и говорил. Его бессвязные речи были порождением нетерзаемой угрызениями совести, как вы могли бы подумать, о перегруженного пищей желудка. Если бы слова, выпаливаемые братом Гранфло во сне, присоединить одно к другому, мы получили бы необычайный букет из изысканных цветов духовного красноречия и чертополоха застольной мудрости». Шико тем временем понял, что в кромешной тьме ему чрезвычайно трудно будет выполнить свою задачу и восстановить статус-кво, так чтобы его собутыльник, проснувшись, ничего не заподозрил. И в самом деле, передвигаясь в темноте, он, Шико, может неосторожно наступить на одну из четырех конечностей Гранфло, раскинутых в неизвестных ему направлениях, и тогда боль вырвет монаха из мертвой спячки. Чтобы немного осветить комнату, Шико подул на угли в очаге. При этом звуки Гранфло перестал храпеть и пробормотал. «Братья, вот лютый ветер! Все дуновения господни!» дыхание всевышнего оно меня вдохновляет и тут же снова захрапел шико выждал минуту пока сон не завладеет монахом затем осторожно начал его распеленывать зарычал гранфло какой холод виноград не вызрит при таком холоде шико прервал свое занятие на середине И несколько минут выжидал, потом опять принялся за работу. Вы знаете, мое усердие, братья, — забормотал монах. Я все отдам за святую церковь и за мунсеньюра герцога де Гиза. Каналья, сказал Шико. Таково и мое мнение. Немедленно отозвался Гаранфло. С другой стороны, несомненно. Что несомненно? спросил Шико, приподнимая туловище монаха чтобы натянуть на него рясу. Несомненно, что человек сильнее вина. Брат Гранфло боролся с вином, как Иаков, с ангелом, и брат Гранфло победил вино. Шико пожал плечами. Это несвоевременное движение привело к тому, что Гранфло открыл один глаз и увидел над собой улыбающегося Шико, который в неверном свете углей очага показался ему мертвенно бледным и зловещим. Ах, только не надо призраков, не надо домовых! запротестовал монах, словно объясняя с каким-то хорошо знакомым чертом, который нарушил условия подписанного между ними договора. Он мертвец, пьян, заключил Шико, окончательно облачив брата Гранфло в рясу и натягивая ему на голову капюшон. «В добрый час, проворчал монах. Наконец-то Панамарь догадался закрыть дверь на хоры и больше не дует. Теперь просыпайся, когда тебе вздумается, сказал Шико. Мне все равно. Господь внял моей молитве, бормотал Гранфло. И мерзопакостный аквилон, который он наслал, чтоб померзли виноградники, превратился в сладчайший зефир. «Аминь!» — сказал Шико. Придав, возможно, большую правдоподобность нагромождению пустых бутылок и грязных тарелок на столе, он соорудил себе подушку из салфеток и простыню из скатерти, улегся на пол бок о бок с Гранфло и заснул. Солнечным лучам, упавшим на глаза монаха и доносившемуся из кухни хриплому голосу трактирщика, который подгонял своих поварят, удалось пробиться сквозь густые пары, окутывавшие сознание Гранфло. Монах приподнялся и с помощью обеих рук утвердился на той части тела, которой предусмотрительная природа предназначила быть центром тяжести человека. Не без труда завершив свои усилия, Гранфло возрился на красноречивый натюрморт из пустой посуды на столе — «Шико», Лежавший изящно изогнув руку с таким расчетом, чтобы из-под этой руки иметь возможность обозревать комнату, не упускал из виду ни одного движения монаха. Время от времени Гасконец притворно храпел и делал это так естественно, что оказывал честь своему таланту подражателя, о котором мы уже говорили. «Белый день!» — воскликнул монах. «Проклятие! Белый день!» «Похоже, я всю ночь здесь провалялся!» Затем он собрался с мыслями. «А как же аббатство! Ой-ой-ой!» И схватился судорожно подпоясываться шнурком, труд, который Шико не нужным взять на себя. «Недаром!» — продолжал Гранфло, «У меня был страшный сон. Не снилось я покойник и завернут в саван, а саван-то весь в пятнах крови!» Гранфло не совсем ошибался. Ночью, наполовину проснувшись, он принял скатерть, в которую был завернут за саван, а винные пятна на ней — за кровь. — К счастью, это был сон, — успокоил он себя, снова озираясь вокруг. На этот раз глаза монаха остановились на Шико. Тот, почувствовав на себе его взгляд, захрапел с удвоенной силой. — Как он великолепен, этот пьяница! — продолжал Гранфло, завистливо глядя на товарища. — И, наверное, счастлив, — добавил он, — распит так крепко. — Ах, побыл бы он в моей шкуре! И монах испустил вздох, который, слившись с храпением Шико, образовал такой мощный звук, что, несомненно, разбудил бы Гасконца, если бы Гасконец действительно спал. — А что, если растолкать его и посоветоваться? — подумал вслух Гаранфло. — Ведь он мудрый советчик. Тут Шико утроил свои старания, и его храп, достигавший органного звучания, поднялся до раскатов грома. — Нет, не надо, — сам себе возразил Гаранфло. — Он чересчур будет задаваться. Я и без его помощи сумею что-нибудь соврать. — Но чтобы я не соврал, — продолжал монах, Мне не миновать монастырской темницы. Дело не в темнице, а в том, что придется посидеть на хлебе и на воде. Ах, хоть бы деньги у меня были, тогда бы я совратил брата-тюремщика. Услышав эти слова, Шико незаметно вытащил из кармана довольно округлый кошелек и сунул его себе под живот. Эта предосторожность оказалась отнюдь не лишней ибо Гранфло с сокрушенной миной придвинулся к своему другу печально бормоча, если бы он проснулся, он не отказал бы мне в одном ЭКЮ, но его сон для меня священен, и придется мне самому. Тот брат Гранфло, до сих пор пребывавший в сидячем положении, сменил его на коленно преклоненное, и, в свою очередь, склонившись над Шико, Осторожно запустил руку ему в карман. Однако Шико, в отличие от своего собутыльника, не счел своевременным обращаться с претензиями к знакомому черту и позволил монаху вдоволь порыться и в том, и в другом кармане Камзола. Странно, сказал Гранфло, в карманах пусто. А должно быть в шляпе. Пока монах разыскивал шляпу, Шико высыпал на ладонь содержимое кошелька и зажал монеты в кулаке, а пустой кошелек, плоский, как бумажный лист, засунул в карман штанов. — И в шляпе ничего нет, — сказал монах. — Это меня удивляет. Мой друг Шико — дурак, чрезвычайно умный и никогда не выходит из дому без денег. — Ах ты, старый гал! — добавил он, растянув в улыбке рот душей. ушей. «Я забыл, что у тебя есть еще и портки!» Его рука скользнула в карман штанов Шико и извлекла оттуда пустой кошелек. «Иисус!» — пробормотал Гранфло. «А ужин? Кто заплатит за ужин?» Эта мысль так сильно подействовала на монаха, что он тотчас же вскочил на ноги, хотя и неуверенным, но весьма быстрым шагом направился к двери, молча прошел через кухню, невзирая на попытки хозяина завязать разговор, и выбежал из гостиницы. Тогда Шико засунул деньги обратно в кошелек, а кошелек в карман, и, облокотившись на уже согретый солнечными лучами подоконник, погрузился в глубокие размышления, начисто позабыв о существовании брата Гранфло. Тем временем брат-сборщик милостыни продолжал свой путь с умой на плече и с довольно сложным выражением лица. Встречным прохожим оно казалось глубокомысленным и благочестивым, а на самом деле было озабоченным, так как Гаранфло пытался сочинить одну из тех спасительных выдумок, которые осеняют ум подвыпившего монаха или опоздавшего на перекличку солдата. Основа этих измышлений всегда одинакова, но сюжет их весьма прихотлив и зависит от силы воображения лгуна. Когда брат Гранфло издалека увидел двери монастыря, они показались ему более мрачными, чем обычно, а кучки монахов, беседующих на пороге и взирающих с беспокойством поочередно на все четыре стороны света, явно предвещали недоброе. Как только братья заметили гранфло, появившегося на углу улицы Сен-Жак, они пришли в столь сильное возбуждение, что сборщика милостыни не обуял дикий страх, который до сего дня ему еще не приходилось испытывать. Это не обо мне судачат, подумал он. На меня показывают пальцами, меня поджидают. Прошлой ночью меня искали, мое отсутствие вызвало переполох. «Я погиб!» И голова его пошла кругом. В уме промелькнула безумная мысль «Бежать!» «Бежать немедля!» «Бежать без оглядки!» Однако несколько монахов уже шли навстречу. Несомненно, они будут его преследовать. Брат Гранфло не переоценивал свои возможности. Он знал, что не создан для бега в перегонки. Его схватят, свяжут и поволокут в монастырь. Нет, уж лучше сразу покориться судьбе. И, поджав хвост, он направился к своим товарищам, которые, по-видимому, не решались заговорить с ним. «Увы», сказал Гранфло, «они делают вид, что больше меня не знают. Я для них камень преткновения». Наконец, один монах осмелился подойти к гранфло бедный брат сказал он гранфло сокрушенно вздохнул и возвел очи горе вы знаете отец пригор ожидал вас добавил другой монах ах боже мой ах боже мой повторил третий он приказал привести вас к нему немедленно как только вы вернетесь в монастырь вот чего я боялся сказал Гранфло, и, полумертвый от страха, он вошел в монастырь, двери которого за ним захлопнулись. — А, это вы! — воскликнул брат-привратник. — Идите же скорей! Скорей! Досточтимый отец Приор, Жозеф Фулон, вас требует к себе! И брат-привратник, схватив Гранфло за руку, повел или, вернее, поволочил его за собой в келью Приора. И снова за Гранфло закрылись двери. Он опустил глаза, страшась встретиться с грозным взором Аббата. Он чувствовал себя одиноким, всеми покинутым, лицом к лицу со своим духовным руководителем, который, наверное, разгневан его поведением и справедливо разгневан. «Ах, наконец-то вы явились!» — сказал Аббат. «Ваше преподобие!» — пролепетал монах. «Сколько беспокойства вы нам причинили!» — сказал Аббат. «Вы слишком добры, отец мой!» — ответил Гаранфло, который никак не мог взять в толк, почему с ним говорят в таком снисходительном тоне. «Вы боялись вернуться после того, что натворили этой ночью, не так ли?» «Признаюсь, я не смел вернуться», — сказал монах, на лбу которого выступил ледяной пот. «Ах, дорогой брат, дорогой брат!» — покачал головой приор. «Как все это молодо-зелено, и как неосмотрительно вы себя вели!» «Позвольте мне объяснить вам, отец мой, а зачем объяснять?» «Ваша выходка!» «Мне незачем объяснять?» — сказал Гаранфло. «Тем лучше, ибо мне трудно было бы это сделать». Я вас прекрасно понимаю. Вы на миг поддались экзальтации, восторгу. Экзальтация — святая добродетель. Восторг — священное чувство. Но чрезмерные добродетели граничат с пороками, а самые благородные чувства, если над ними теряют власть, достойны порицания. «Прошу прощения, отец мой», — сказал Грандфло. «Но если вы все понимаете, то я ничего не понимаю. О какой выходке вы говорите?» «О вашей выходке прошлой ночью». «Вне монастыря?» — робко осведомился монах. «Нет, в монастыре». «Я совершил какую-то выходку?» «Да, вы». Гранфло почесал кончик носа. Он начал понимать, что они толкуют о разных вещах. «Я столь же добрый католик, что и вы, и однако же ваша смелость меня напугала». «Моя смелость», — сказал Гранфло. «Значит, я был смел?» «Более, чем смел, сын мой. Вы были дерзки». «Увы, подобает прощать вспышки темперамента. Еще недостаточно» укращённого постами и бдениями, я исправлюсь, отец мой. — Да, но в ожидании я не могу не опасаться за последствия этой вспышки для вас, да и для всех нас тоже. Если бы все осталось только между нашей братьей, тогда совсем другое дело. «Как — Как? — сказал Гаранфло. — Об этом знают в городе. — Нет сомнения. «Вы помните, что там присутствовало более ста человек-мирян, которые не упустили ни слова из вашей речи?» «Из моей речи?» — повторил гранфло все более и более удивленный. «Я признаю, что речь была прекрасной. Понимаю, что овации должны были вас опьянить, а всеобщее одобрение могло заставить вас возгордиться, но дойти до того...» Что предложить пройти процессии по улицам Парижа, вызываться, надеть кирасу, и сказкой на голове и протазаном на плече обратиться с призывом к добрым католикам, согласитесь сами, это уже слишком. В выпученных на приора глазах Гранфло сменялись все степени и оттенки удивления. Однако продолжал аббат, есть возможность все уладить. «Священный пыл, который кипит в вашем благородном сердце, вреден вам в Париже, где столько злых глаз следит за вами. Я хочу, чтобы вы его постудили». «Где, отец мой?» — спросил Гранфло, убежденный, что ему не избежать тюрьмы. «В провинции». «Изгнание!» — воскликнул Гранфло. «Оставаясь здесь...» Вы рискуете подвергнуться гораздо более суровому наказанию, дрожайший брат. А что мне грозит? Судебный процесс, который, по всей вероятности, может закончиться приговором к пожизненному тюремному заключению или даже к смертной казни. Гранфло страшно побледнел. Он никак не мог взять в толк, почему ему может грозить пожизненное тюремное заключение и даже смертная казнь за то, что он всего-навсего напился в кабачке и провел ночь вне стен монастыря. В то время, как ежели вы согласитесь на временное изгнание, возлюбленный брат, вы не только избегнете опасности, но еще и водрузите знамя веры в провинции. Все, что вы делали и говорили прошлой ночью, весьма опасно и даже немыслимо здесь на глазах у короля и его проклятых миньонов. Но в провинции это вполне допустимо. Отправляйтесь же поскорее, брат Гранфло. Быть может, и сейчас уже слишком поздно, и лучники короля уже получили приказ арестовать вас. — Как? Преподобный отец, что я слышу? — лепетал монах, испуганно вращая глазами, ибо по мере того, как приор, чья снисходительность поначалу внушала ему самые радужные надежды, Продолжал говорить, брат-сборщик милостыни все больше поражался чудовищным размером, до которых раздувалось его пригрешение, по правде говоря, весьма простительное. — Вы сказали лучники, а какое мне дело до лучников? — Ну, если вам нет до них дела, то, может быть, у них найдется дело к вам. — Ну, значит, меня выдали? — спросил брат Гаранфло. — Я мог бы держать пари, что это так уезжайте же уезжайте уехать преподобный отец сказал растерявшийся гранфло но на что я буду жить если уеду о нет ничего легче вы брат сборщик милостыни для монастыря вот этим вы и будете существовать до нынешнего дня собранными пожертвованиями вы питали других отныне сами будете ими питаться и затем вам нечего беспокоиться. Боже мой! Мысли, которые вы здесь высказывали, приобретут вам в провинции столько приверженцев, что, ручаюсь, вы ни в чем не будете испытывать недостатка. Однако ступайте, ступайте с Богом, и в особенности не вздумайте возвращаться, пока не получите от нас приглашения». И Приор, ласково обняв монаха, Легонько, но настойчиво подтолкнул его к двери кельи. А там уже все братство стояло в ожидании выхода брата Гранфло. Как только он появился, монахи толпой бросились к нему. Каждый пытался прикоснуться к его руке, к шее, одежде. Усердие некоторых достигало того, что они целовали полы его рясы. «Прощайте». — говорил один, прижимая брата Гранфло к сердцу. — Прощайте, вы, святой человек, не забывайте меня в своих молитвах. «Ба — Ба! — шептал себе поднос Гранфло. — Это я-то святой человек. Занятно. — Прощайте, бесстрашный поборник веры, — твердил другой, пожимая ему руку. — Прощайте! Готфрид Бульонский, карлик рядом с вами! Прощайте, мученик!» — напутствовал третий, целуя концы шнурка его рясы. «Мы все еще живем во тьме, но свет вскоре воссияет». И таким образом Гранфло, передаваемый из рук в руки, шествовал от поцелуя к поцелую, от похвалы к похвале, пока не оказался у входных дверей монастыря, и как только переступил порог, эти двери захлопнулись за ним. Гранфло посмотрел на двери с выражением, не поддающимся описанию. Из Парижа он вышел пятясь, словно уходя от ангела, грозящего ему концом своего пламенного меча. Вот что он сказал, подходя к городской заставе. — Пусть дьявол меня заберет. Они там все с ума посходили. А если не посходили, то будь милостив ко мне, Боже. Стало быть, это я грешный рехнулся.